Глава 23. Таинственная находка. Однако, стоило паровозу проехать мимо потрясающих пейзажей предместья Милбурга, как мои сожаления стали улетучиваться словно дым. Меня охватило тёплое чувство, как будто я возвращаюсь домой после долгой отлучки, хотя не было-то меня всего несколько часов. Так что в дом я буквально влетела словно на крыльях. Возможно, это ещё и было побочным действием от вкусных леденцов, парочку которых я заживала в поезде. Я чувствовала, что мой резерв пополняется, хотя, конечно, от ещё пары тройки выходных я бы не отказалась. Литиссе встретила меня с таким виноватым видом, что я заподозрила что-то ужасное. Однако всё было не так плохо, как я думаю. Извини, мне пришлось Прищупала она, указывая взглядом на новую игрушку Ларины, белого, небрежно оклеенного мехом котёнка, которого девочка тыкала сейчас в свою тарелку. Увидела такого у другой девочки и ни почём не хотела уходить, пока мы не найдём такого же. Пришлось им Мартину купить игрушку, а то бы он обиделся и снова скандал закатил. Они не дорогие, честно. Ладно, вздохнула я. Ну в самом деле, чего я хотела? Чтобы всё изменилось как по волшебству, новые привычки требуют времени. Зато я могу завтра отнести объявление в газету, предложила Летисе, про поиск помощницы и кухарки. "Идёт", согласилась я. Приходящая тётушка оставила на кухне идеальный порядок. "Я подумала, может, её и наймём?" "Слушай, а может, её и наймём?" озвучила я свою мысль. К кого? Спросила Литисия, ну, которая сегодня приходила, как её зовут? Амира, подсказала та. Но ну, она, наверное, не согласится. Она же ещё где-то так приходит за меняет. Но поговорить-то стоит, сказала я, сожалея, что у этой тётушки Амиры, скорее всего, нет телефона. Это в столице сейчас телефонная связь не роскошь, и вполне доступна обычным горожанам. А в Милбурге ещё эта благоцивилизация не настолько распространилась. Ты скажи, где она живёт? Давай, может, я завтра и схожу к ней. Мне подумалось, что Литиси не справится с этой миссией, потому что верит, что о мире это не интересно. Здесь до сих пор было не принято писать в объявлениях о найме, скажем, размер жалования. Нет, понятно, что в моём мире тоже такое бывало, но не повсеместно же. В конце концов, я надеялась, что опыт переговоров из моего мира поможет мне. Ладно, ответила Литиси. Завтра во время прогулки зайдёшь, я покажу. Она живёт недалеко от парка, где мы обычно гуляем. Договорившись, я отправилась к себе, чтобы ни на роком за что-нибудь не схватиться. Меня манил чердак, хотелось разобрать там вещи. Но мне надо сейчас отдыхать, чтобы пополнить резерв. Однако, повалившись на постели с книжкой, я поняла, что желание посетить чердак меня не отпустило. Я хотела найти ту самую таинственную резную шкатулку леди Портлейн. И вообще, завтра меня с головой захватят дела. В общем, я снова поднялась на чердак и принялась копаться в вещах, иногда чихая от поднявшейся пыли. Потом вытру всё обычной мокрой тряпкой. Рядом постоянно суетился паучок, которого я в шутку окрестила чердачным величиством. Жалко, что он не умеет говорить. Такое ощущение, что он мне помочь старался, обращая моё внимание то на какую-нибудь коробку, то на мешок или сундук. Я обнаружила сундук с нарядами леди Портлейн, и вправду, они показались мне довольно тусклыми: серые или тёмно-синего цвета, иногда со следами переделок или долгой носки. При этом муж её выглядел записным щеголем и на свои наряды денег явно не жалел. Нашлись и шляпные картонки с очень простыми шляпами, никакой вычернности. Выглядело бы даже миленько, если бы я не имела представления о том, что должны носить аристократки в разных случаях. Почему она так экономила на себе? Муж ей не давал денег? Ну ведь она не бесприданница какая, не девочка-сирота из приюта. У неё явно были собственные средства. Наряды я перетряхнула на всякий случай. Вдруг именно там сохранился ещё какой-нибудь ключик или что-то ещё способное пролить свет на тайны хозяев. Наконец, король Чердака запульс на небольшой мешочек, где хранились спутанные в клубок бусы и украшения. Ничего особо ценного: серебро, личный жемчуг, какие-то ещё камушки, похожие на гибрид изумруда с сапфиром и, знаешь, катулочка. Та самая с портрета Помнится, сказала я пучку, что бы я без тебя делала, твоё величество. Моё сердце заколотилось от волнения, когда я вытащила из кармана ключик, вставила его в замочную скважину и повернула. На миг замерла, осознав, что я не проверила шкатулку на охранные чары. Но мне повезло. Никаких охранных заклинаний на ней не было. А если и были когда-то, то давно рассеялись. На бархатных внутренностях шкатулки лежал припылившийся голубой мешочек, тоже из бархата. Из него торчала какая-то штука, похожая на десертную ложечку. Я осторожно развязала эти сёмки пыльного мешочка, потянула за металлическую ручку. Ого, зеркальце. Изящное ручное дамское зеркальце, стекло чуть мутноватое, в оправе несколько тускло блестящих камушков. и фанит магией. Даже такая неумелая магичка, как я, почувствовала. Похоже, эта вещь принадлежала леди Портлейн, и, кажется, она значила для неё очень много. И я немного подумав, решила унести зеркало к себе в комнату и исследовать его, как только восстановится резерв. Конечно, стоило бы поделиться догадками с хозяином дома, но он же сам говорил, что в магии не разбирается. А вдруг у меня получится разобраться?